Глава двадцать третья. «Ну вот мы и снова встретились, господин дье. Простите, ваша милость, вы теперь барон!» Поправился Джургас и неторопливо вытащил из-под пресс-папье чистый лист бумаги. Отчего-то не удивилось, что допрашивать нас поручили именно ему. Зато то, что привели вместе, не разделили, вызывало некоторые вопросы. «Полно, сеньор, скривился Юркас. «Мы не на приеме». «И все же необходимо соблюсти формальности. Вдруг вы вздумаете жаловаться». «Я?» Отец истерично расхохотался. Сказывалась усталость, магическое истощение и пережитое нервное потрясение. Я все же тешила себя надеждой, что он испугался за меня – когда Мариус приставил нож к моему горлу. Хотя, какую особую ценность я для него представляла. Женится еще раз, наделает мальчишек. Они гораздо лучше подходят для темной магии и убийств. Оба, я и отец, сидели в глубоких креслах в кабинете заместителя Верховного Инквизитора. Прежде я подобной мебели здесь не помнила. Или не на то смотрела, потому как была занята собственными мрачными мыслями. Мерно тикали часы, всё так же блестели стеклянные дверцы шкафа, скрывавшие целую армию бутылочек и флаконов. На столе гора папок, сверху свежие номера газет. Всё уложено ровно по линеечке, никакого хаоса. «Как ваша шея?» Джургас повернулся здоровым глазом ко мне. Осторожно коснулась пальцем пореза и сцедила воздух сквозь зубы. По дороге сюда я наскоро перевязала ранку. Кровь идти перестала, но все равно больно. «Ее нужно обработать. Вы позволите?» Что характерно, Джургас спрашивал не меня, а Юргаса. «Я-то тут при чем?» Пожал плечами тот и на мгновение смежил веки. Я не спрашивала, тяжело ли дался ему бой, да и не требовалось. Отец мог сколько угодно хорохориться, но покойный Мариус – не рядовой маг. Поединок с ним не намного легче ритуала воскрешения. Отсюда медлительность движений, расслабленные мышцы, немногословность. Он не играл перед Джоргасом, доверял настолько, что показал свою слабость. Перед лицом короля Юргас вел себя иначе. «Аля, мне только что сказали!» – улыбнулась. По доброй традиции Линос ворвался в кабинет начальства без спроса. И сразу кинулся ко мне, осмотрел, ощупал. «Клавел!» – с улыбкой пожурил его Джоргас. «Скоро в вашем деле не останется места для новых выговоров». «Простите, монсеньор», — смутился Линос, но мою руку не отпустил. Продолжал крепко сжимать пальцы. «Я всего лишь волновался за невесту». «И совершенно напрасно», — выпрямив спину, подал голос отец. «Она пострадавшая свидетельница. В убийстве обвиняют меня». Хотя чего тут обвинять, я не отпираюсь, что отправил лорда Мариуса Дье к Чернобогу, где ему самое место. Ещё какой-нибудь важный пост займёт сделает карьеру. Усмехнувшись, он погладил перстень с печаткой, а потом обратился к Джургасу с необычной просьбой. Мне необходимо допросить мертвеца. Барон, вы ли это? Инквизитор разыграл крайнюю степень удивления. «Вам вдруг понадобилось мое разрешение?» «Ну вот, о моей шее благополучно забыли, а она, между прочим, болит, заражение случиться может». Скуксившись, плаксиво поджала губы. «Что?» Опустившись передо мной на колени, тут же с тревогой отреагировал Линос. «Тебе плохо? Где болит?» «Это она к моей совести, взывает Клавел». Джургас поднялся из-за стола, направился к застеклённому шкафу. Пообещал и забыл. «Однако вы входите во вкус, достопочтенная госпожа Дья. Вскоре ничем не будете отличаться от приятельниц моих дочерей». «Как понимаю, это не комплимент, монсеньор». Это констатация того, что вы идеально вписались в высшее общество. Он отпер шкаф, пробежал глазами по полкам. Клавел. Джургас поманил Линоса. Неохотно отпустив мою руку, постоянно оглядываясь, любимый подошел к нему. Вот. Инквизитор вручил ему обернутую корпией баночку без надписи. Для личного пользования от сердца отрываю. «Что там?» – привстала в кресле, пытаясь разглядеть хоть что-то за спинами мужчин. «Вот вы мне и расскажете, вы же ведьма!» Шумно выпустила воздух через нос и вполголоса полголоса призналась стене. «Терпеть не могу инквизиторов». Ответом на столь дерзкое заявление в самом сердце инквизиции стал тройной смех. Хоть бы кто оскорбился, принял мои слова всерьез. «Вам действительно нужно сказать состав, монсеньор?» Забрала баночку из рук Линоса, сняла самодельную крышку и принюхалась. Нет, мне нужно, чтобы вы сами или с помощью жениха обработали рану и подробно под протокол описали случившееся. Версия оборонам неизвестна, хотелось бы выслушать вашу. Джургас запер шкаф, но не вернулся за стол, а маячил где-то за моей спиной. Ясно, записывать он ничего не собирался. Монсиньор обернулась к нему давайте вы сами сэкономим наше общее время Инквизитор изумленно поднял брови Вам же не нравятся ментальные допросы Ага только вы все равно собирались проверить мои слова тем самым способом Я готова принести себя в жертву во имя справедливости только чуть смутилась «Если можно, побыстрее. Долго я этой пытки не выдержу». Воспоминания о прошлом разе еще не стерлись. При всей аккуратности Джургаса сомнительный опыт. «Именно поэтому я предлагаю вам рассказать». Он остановился рядом со мной. «Существует множество способов проверить, говорит ли человек правду». «Не обязательно залезать ему в голову. Я не вижу повода подвергать вас ментальному допросу. Разве только вы совершили нечто предосудительное?» Джургас сделал выразительную паузу. Со вздохом иронично повинилась. «Боюсь, что нет, монсеньор. Даже на алхимическом поприще не преуспела». «Тогда начнем. Вы не против?» Инквизитор сделал шаг вперёд так, чтобы видеть моё лицо, и взглядом указал на мою шею. Догадавшись, что он задумал, смутилась. «Не нужно, монсеньор, я сама справлюсь. Вот и Линос поможет, правда же?» Обернулась к жениху в поисках поддержки. «Это нужно для допроса Аля. Лицо Линоса стало таким серьёзным». Поневоле напряглась, вжалась в кресло. Что же они задумали? Зажатая в клещи между двумя инквизиторами, я даже пикнуть не успею. «Успокойся, он тебя не задушит», – поспешил внести ясность Юргас. «Ему нужно чувствовать напряжение твоих мышц, чистоту дыхания». «Контролировать ни то, ни другое ты не можешь. Значит, легко понять, где ты врёшь, а где говоришь правду. Ну и рану посмотрит. Монсеньор Гинтас не ведьмак, но у него большой опыт. В карательные отряды без базовых знаний лекарского дела не берут». «Всё верно», – подтвердил Джургас и медленно, будто опасаясь, что я его укушу, потянулся к узлу, Самодельные повязки. Сначала вы привыкнете, успокоитесь, потом начнём. К сожалению, я не могу доверять Клавелу в полной мере. Лучше сделать самому. Для вас же лучше, чтобы не возникло лишних подозрений у его светлости. И у её высочества. Мрачно поддакнула я и постаралась расслабиться. Подумаешь... Посторонний мужчина щупает шею, трогает плечи. Это не веревка и не палач, чтобы биться в истерике. «Простите?» Руки Джургаса замерли, единственный глаз обратился ко мне. «Вот, язык мой, враг мой. Королева велела молчать, а я тут о симпатии принцессы Ивонны распространяюсь». «С другой стороны, я в инквизиции, а тут, как перед ликом бел бога данные клятвы снимаются». «Госпожа Дьем!» Джургас раздраженно постукивал костяшками пальцев по спинке кресла. «Мне запретили об этом говорить. Да не будет у вас проблем!» «Ого!» Инквизитор сорвался на крик. Правда, тут же опомнился и прежним спокойным голосом продолжил. «Стены этого учреждения для раскрытия тайн и предназначены. Ну, раз пообещал, если что, во снах являться стану, до нервного тика доведу. И я поведала о скорбной любовной повести принцессы и желании ее величества омолодиться». «Как занятно!» Позабыв о моей ране, Джургас возбужденно расхаживал по кабинету. Пришлось взять лечение в свои руки. Само собой, в целях безопасности сначала мазь лизнула. Ого, сюда серебро добавили. Точно для личных нужд, не обманул. Остальное знакомое, безвредное, можно смело пользоваться. «Так мне дальше рассказывать?» поинтересовалась у погрузившегося в глубокую задумчивость Джургаса. «С того момента, как я вышла от королевы...» «У, щиплет, аж слезы из глаз!» «Зато ранка быстро затянется, следов не останется». «Да, конечно!» «Убедившись, что мои мышцы уже не проконтролируешь, опоздал». Инквизитор вернулся за стол, слушал внимательно, не перебивал, зато не сводил взгляда с моего рта. Глупенькая девчонка решила бы, влюбился, но я тертая ведьма. Вдобавок мне уже объяснили, для чего такое пристальное внимание к отдельным частям тела. «И кого же вы собирались допросить, барон?» Думала, Джургас уточнит какие-то детали, а он потерял ко мне всякий интерес. Хотя бы Линос помог с перевязкой. По такому случаю пожертвовал носовым платком, который я кое-как кокетливо повязала поверх обработанной ранки. «Мою горничную!» Ту, которая по просьбе покойного шпионила за мной, сделала подклад в спальне дочери, указала, в каком она будет платье на приеме клавелов. а кивнул инквизитор. «Ту самую ведьму, которую убили вместо госпожи Аурелии! Чудесная идея! Я как раз собирался к дежурному некроманту, но не успел. Велели заняться вами». Можем прогуляться вместе. Увы, доверить допрос вам я не могу. А вот присутствовать, задавать вопросы, пожалуйста. Молодежь, он указал на меня с Линосом. Отправим по домам. Госпожа Дье пережила сильное нервное потрясение. Ей лучше отдохнуть. Жених пусть будет рядом. Вы же способны защитить невесту, а Клавелл? Любимый ответил утвердительно, без заминки. «Если закончили, поставьте мась на стол и можем идти. Пропуск я вам подписал». Джургас положил поверх папок прямоугольник плотной бумаги. «Ни претензий, ни пожеланий, кроме благоразумия». «Да», – нахмурившись, спохватился он. «С придворным магом осторожнее». «Его светлость дурак, а дураки вспыльчивы и себя любивы, мнят себя специалистами во всех областях. Про газетчиков не говорю, вряд ли вы собираетесь с ними общаться». «Однако, как вы смело!» – покачал головой отец. «Так нелестно отозваться о близком родственнике короля». «Разве вы так не думаете?» Джургас чуть прищурил единственный глаз. «Думать, не говорить». «Так и я при других не стану. Мое расположение к вам, барон, вашей дочери и ее жениху, основано на том, что вам чуждо двуличие и наушничество. Зато другими методами вы не брезгуете. Ну, идемте». Он поднялся из-за стола. «Чем раньше допросим горничную, тем лучше». «Боитесь, что тело выкрадут из мертвецкой?» «Все возможно», – туманно отозвался Джоркас. «Однако заместитель Верховного Инквизитора меня плохо знал. Пить успокоительное и отлюживаться дома, пока они допрашивают лайму, я не собиралась». «Это еще что?» Нахмурился Джургас, обнаружив меня возле спуска в подвал через полчаса после того, как я должна была отбыть баиньки. «Ничто, а кто, монсеньор?» С лукавой улыбкой поправила я и посторонилась, пропуская к уводящим вниз ступенькам группу желающих приобщиться к миру мертвых. «Даже не сомневался!» Проходя мимо, хмыкнул отец и легонько щипнул за руку, попутно увлекая за собой. Сюда меня привел Линос, не сразу, конечно, после весьма эмоциональных увещеваний. Напрасно он взывал к моему разуму, пугал видом разложившихся тел, окровавленных пил и прочих инструментов некроманта-анатома. Я терпеливо выслушала, а потом напомнила, что присутствовала при воскрешении из мёртвых и не раз видела, как Вилкас допрашивал мертвецов и ничего, жива, даже не посидела. В Инквизиции всё немного иначе. Линос выразительно глянул на меня. Не проняло. Пришлось жениху вздыхая взять с меня слово, что вся ответственность лежит на мне. Мол, очаровала, загипнотизировала, заставила отвезти к неприметному флигелю во дворе. А тут и основная группа подоспела. Дежурный некромант отомкнул замок. Тяжелая дверь отворилась, изнутри повеяло холодом, с запахом полыни и ромашки. последнее не удивило её отваром часто обеззараживали поверхности. «Прошу!» – Джургас повернулся ко мне и склонился в издевательском полупоклоне. «Почему я?» – переминаясь с ноги на ногу, тянула шею, пытаясь рассмотреть, что же там внутри. «Темно, темно и немного страшно». «Как почетное гостье! Вы же хотели, достопочтенная госпожа!» «Ну хорошо, если он так ерничает, так просит!» Фыркнув с достоинством королевы, спустилась по ступенькам, пошла. «Мне труп в темноте на ощупь искать! Можно и покапризничать!» Тут же вспыхнул свет. По периметру помещения зажглись лампы. «Мама!» Я явно не рассчитала степень своей храбрости, потому что отпрянула назад, чудом не налетев настоящего у порога некроманта. Спасибо не завизжала, хотя Джургас и без того довольно ухмылялся. Мертвецкое полностью оправдывала свое название. На трехъярусных стеллажах, столь стен, ждали своего часа завернутые в простыни тела. Свободное место занимали столы, на которых тоже лежали трупы, только не всегда целые. Кто-то без головы, у кого-то вскрыта грудина. Тут же обещанные Линосом инструменты. А я-то думала, что он шутит. Нюхательную соль услужливо предложил Джургас и, положив руки на плечи, подтолкнул. «Давайте уж, барышня, поздно изображать трепетную лань». «Я могу ее увести вызвался Линос. «Поздно, мы с вами еще поговорим». Инквизитор метнул на него грозный взгляд. «Инструкции на то и инструкции, чтобы их соблюдать, а не водить куда ни попадя красивых девушек». В данном конкретном случае вступился за Линоса отец. «Нахождение здесь Аурелии оправдано. Пусть привыкает. Вы были со мной откровенны сегодня. Отплачу вам взаимностью. Я хочу, чтобы дочь продолжила мое дело. Пусть смотрит, учится». Замерла, ожидая бурной реакции, но ее не последовало. Джургас принял слова отца как должное, словно не сомневался в ином исходе. «Что?» – уловив мой едва заметный вздох, спросил инквизитор. «Разочаровал вас, барышня? Так ведь это лучше, нежели разочаровать меня. Темный дар сам по себе не опасен, важнее, как его использовать. И желательно, сведомо инквизиции». «Так что если станете что-то варить, тем более кого-то воскрешать, поставьте в известность. Если не меня лично, то хотя бы жениха». Он отпустил меня и, перебросившись парой слов с некромантом, направился вслед за ним вдоль стеллажей с трупами. Юргас не отставал, с интересом осматривался. «Ну а я не спешила». Предпочла до поры остаться с Линосом у входа, подышать воздухом. «Аля!» Заслышав оклик отца, понура поплелась, стараясь не смотреть по сторонам. К счастью, с телом Лаймы не успели ничего сотворить. Она даже лежала в моем платье. Джургас предложил его забрать, мол, дорогое. «Но я предпочла подарить его усопшей. Все равно больше не надену». Обескровленная кожа с синими прожилками, открытые закатившиеся глаза. «Я с тобой!» – шепнул стоявший за моей спиной Линос и прижал лопатками к груди. Мысленно его поблагодарила. Так спокойнее. «Приступим!» Дежурный некромант засучил рукава, обнажив рельефные мышцы и татуировку с эйвазом. не лишняя защита при работе с миром мертвых. Он склонился над трупом Лаймы, опутал ее нитями магии. Я стояла чуть в стороне, не видела всех тонкостей ритуала, но что-то подобное некогда делал Вилкас на Калзийском кладбище. Вот и душа тонкой ниточкой, казалось, от малейшего дуновения воздуха порвётся, связана с телом. Завидев Юргаса, она заметалась, попыталась вырваться, отлететь в другой мир. Некромант не позволил. Руки его напряглись, взгляд сфокусировался в одной точке, где-то в районе солнечного сплетения призрачной лаймы. «Ну, здравствуй!» Юргас без спроса придвинул табурет и уселся на него, заложив ногу на ногу. «Не ожидала!» «Барон!» – метнул на него недовольный взгляд Джургас. Намекал на то, что отец здесь всего лишь наблюдатель. «Простите, монсеньор, не мог отказать себе в удовольствии. Она полностью ваша». Допрос начался с формальностей – установление имени, фамилии, происхождения, возраста и обстоятельств смерти погибшей. Затем перешли к деталям. В частности, Джургаса волновала, каким образом Лайма оказалась в столовой. «Вошла через заднюю дверь, служанка вынесла платье. С ее помощью я быстро переоделась». Покойная ведьма хотела бы солгать, но не могла. Видела, как её корёжит, с каким трудом вырываются слова из груди. Пару раз она пыталась отмолчаться, однако некромант упрямо требовал правду. И, содрогнувшись от невидимого удара, Лайма неизменно подчинялась. «Служанка!» Горничная леди Клавелл, я с ней подружилась, упросила впустить, мол, хочу хоть одним глазом взглянуть на прием. Как неприятность с платьем случилась, я сразу поняла, вот он, шанс. Убью придворного мага и свалю на нее. Призрачный палец указал в мою сторону. Я убедила и в эту отдать мне грязное платье. Мы частенько говорили с ней о несправедливости, о том, что мы не хуже господ, тоже хотим веселиться, а не таскать подносы. Я и придумала немного развлечься, якобы щелкнуть их по носу, переодеться благородной дамой. И в это все сомневалась, тряслась, вдруг кто узнает». С трудом убедила ее, что стану держаться подальше от своих господ, а остальные меня не знают. «Покручусь часик и уйду». Она поверила, согласилась, даже просила принести и ей бокал игристого. Дурочка еще та. Разумеется, ни к каким гостям я не пошла, прокралась в столовую. «Марис должен был только в полночь прийти». «Через ту же заднюю дверь я бы управилась!» «И что же он собирался сделать?» Призрак Лаймы покачнулся, с животным ужасом в глазах она покосилась на Юргаса. «Ну же, я весь внимание, дорогая!» Мурлыкнул он голосом, от которого волоски встали дыбом. Снова без спроса вклинился в допрос, но на этот раз Джургас не вмешался. «Убить Аурелию! От нее одни беда господин! Как она появилась, вы только о ней думаете! Вот горничные меня сделали!» Голос Лаймы дрожал от обиды. «А ведь я не хуже неё талантливее и всякоумнее из большой любви меня предала, З зло усмехнулся отец. Здается на том свете покоя ведьме не видать. Всякому терпению есть предел господин. Мариус видел во мне женщину, обещал жениться, но я все равно против вас не злоумышляла только против неё, Решила, зачем марю мараться, если можно руками инквизиции девчонку уничтожить. Поэтому-то и надела её платье. Убила бы придворного мага. Но убили тебя. Джургас вновь взял разговор в свои руки. Кто? Не знаю. Я прежде его никогда не встречала. Образ повернувшись к некроманту, приказал инквизитор. Тот кивнул на краткий миг, явив красочное изображение Владислава. Кто бы сомневался. А вот насчет Мариуса и его подружки оставались вопросы. Оказалось, встретились два одиночества по переписке. Таинственный поклонник – посылал Лайме цветы, а с ними коротенькие записки. Пел оды ее красоте, уму, намекал, что ее не ценят, она достойна лучшего мужчины, чем Юргос. Назначил встречу в столице. Лайма пришла, там и сговорились, тем более мой покойный двоюродный дядюшка ей понравился. Не удивлюсь, если Лайма всерьез думала выйти за него замуж, чтобы утереть нос Юркасу. Само собой, Мариус строил из себя оболганного, невинно пострадавшего от моих рук. Так что парочка быстро спелась. Надумала в новогодней кутерьме избавиться от меня. Поэтому-то ведьма и интересовалась цветом моего платья. Только Лайма в последний момент передумала. Не захотела, чтобы Мариус рисковал, да и о себе переживала. юргос быстро сложил бы два и два. Не предупредив сообщника, она поменяла план. Откуда же ей было знать, что коварный обольститель собирал сведения не для себя, а для Владислава? Именно он, проник в дом Клавелов в полночь и по ошибке убил двуличную лайму. Ту, которая оставила ему открытой заднюю дверь.